Глава семнадцатая Секунду Касьян смотрел на меня, замерев и выпучив глаза. Даже решила, окаменел. Потом резко дернулся и выбил чай из рук. Я вздрогнула, а чашка со звоном грохнулась на пол и разлетелась на десятки осколков. Медленно переведя взгляд на пол, потом обратно на человека, я спросила, «Это специфика местного гостеприимства или я что-то не то сделала?» Вместо ответа колдун подскочил и убежал куда-то в подсобку. Вернувшись с совком и веником, стал быстро подметать осколки. Я в ожидании наблюдала, пока он с круглыми глазами размахивает помелом и что-то бормочет. Когда закончил, сыпав мусор в ведро у двери, развернулся ко мне и сказал. Никогда ничего тут не ешь и не пей, хотя воды здесь, в общем-то, и нет. Чай — это так, образ без вкуса и запаха. Всё ещё изумлённо поглядывая на меня, Касьян стал расхаживать из угла в угол, время от времени теребя то волосы, то бородку. Пришлось сидеть, как примерная школьница и ждать. Ну а что ещё делать? Наконец он снова заговорил. Подумать только, живая. Как же это? Как ты сюда попала? Почему? Давно? Что вообще за дела творятся, если живые пешком вот ходят? Ты пешком? или ты же ведьма, значит, на метле? «Где твоя метла?» «Погоди!» — остановила я его, совершенно не собираясь рассказывать, что снова потеряла метлу. «Слишком много вопросов и хаоса. Давай по порядку. Я действительно живая». «И лучше об этом помалкивай здесь». Поспешно добавил Касьян, косясь в окно, где время от времени проходят умершие ведьмы и колдуны в длинных халатах. Я кивнула. «Да, это уже усвоило. Меня предупредили, чтобы не болтала «Асмадей?» «Харон», — проговорила я, насупившись. Асмодей об этом рассказывал раньше, и это по его вине я тут разгуливаю. Сюда я совсем не собиралась, но Дуг зовет. Я Нарожденная и ега еще одного человека, который где-то в аду». Колдун перестал ходить из стороны в сторону и вытращился на меня еще больше, рот раскрылся, оторопело. «Погоди, погоди. Нарожденная? ега Что же такое творится?» «Да не паникуй ты!» — скривилась я. «Что же вы истерите так? Ну, живая! Ну, ега, Ну и что, в конце концов?» Лицо колдуна стало возвышенным и даже каким-то патетичным. Он принял величественную позу и проговорил. «Что?» «Ты спрашиваешь, что?» «Баланс силы и энергии, вот что!» «Живые должны жить, а мертвые — мертвовать!» «И нечего живым делать в мире мертвых, а мертвым — в мире живых!» Я усмехнулась. «Ты это призраком расскажи. Живет у меня на кухне, и вуз не дует». Пыл колдуна немного утих, но он все равно продолжил, хотя уже и не так уверенно. «Он должен быть там, где ему положено». «Ага», — кивнула я, — «должен, а находится там, где удобно». «Это нарушение». «Да везде есть нарушение. Оборвала я его проповедь. Система не идеальна, но всегда стремится к равновесию. Тут ты прав, поэтому мне надо найти того человека». потому что он тоже живой». Для убедительности я выпучила глаза и внимательно посмотрела на колдуна. Тот только выдохнул, видимо, окончательно растерявшись. Подвинув стул, опустился, не сводя с меня взгляда. «Ну и дела», — протянул он. «Да сама изумляюсь», — отозвалась я, разводя руками. «Ну и ну! Живая, нарожденная, в аду! Никогда вас не видел, только слышал, мол, появляются иногда». но предсказать, когда и где, невозможно». «Ну и дела, ну и дела». «Да ладно уже тебе», смутилась я. «Ладно или нет», — ответил Касьяна, тирая лоб локтем, — «ты нарожденная, еще ега яга, ведьма с высокой квалификацией и широким уровнем доступа. А правду говорят, что ягам ковен ведьм не указ». Я промычала недовольна, но что он перестал со своими расспросами, как маленький? У меня ведь действительно дел много, и решать их надо побыстрее. Но колдун смотрит с таким воодушевлением, что пришлось проговорить. Ну, правда. У Ковина свои правила, и яга они не очень любят. По-моему, потому что побаиваются. Для ведьм есть общий свод правил. А яги действуют в соответствии с чутьем, ощущениями, балансами раздания. Так что ты мне не пеней. «Про баланс и гармонию. Я первая, кто за них топит. Ну или, может, не первая, но все равно стараюсь балансировать границы». «И поэтому ты здесь», — уточнил колдун. «Да, парень где-то тут, в смысле в аду. Я чую. Надо его найти. Но и надо будет как-то добираться, потому что выход из ада — тот еще квест. И не спрашивай, где моя метла, иначе стукну по лбу. Серьезно». Глаза Касьена становились всё круглее. Теперь он напоминает перепуганного скворчонка из старого советского мультика. Запустив пальцы в волосы, он стал интенсивно тереть, словно так легче думается, потом погрыз ногти и произнёс. «Меня, конечно, очень подмывает спросить, но ты так страшно смотришь. Ну, в общем, ладно. Наверное, раз ты нарожденная, да ещё ега, сил у тебя достаточно, чтобы паду без метлы ходить». Инициацию проходил, все дела. Я спросила, радуясь, что меняет тему и больше не расспрашивает про метлу. Ты тоже ее проходил? Инициацию? Он покачал головой и сказал. Нет, я колдуна, не ведьмак. И в чем разница? В том, — пояснил он, — что ведьмаки получают силу с рождения, а колдуны приобретают, учатся, так сказать. Но и условия прохождения у нас другие, но не об этом речь. Ты вот что скажи, когда до города добралась, там же пустоши, их пешком не преодолеть, ну пешком. Намек на метлу я снова обошла, сдвинув плечами проговорила. Прозвучит странно, но я приехала на коне, какой-то дикий копытный рыжий с огненными глазами, и растягивающимся туловищем. Сам ко мне прискакал и довез прямо к котловану, еще и позаботился, чтобы через окраину зашла. Растягивающийся. Задумчиво произнес Касьян и потер подбородок с редкой бородкой. Потом сплеснул руками и выдохнул. «Ну ты даешь!» «Ну точно нарожденное!» «Сказано, яга!» И все. Только яга могла вот так, без задней мысли, оседлать Келпи, пораскакать на нем, а потом слезть, как ни в чем не бывало. «Что за Келпи?» «Это демон-конь. Они по здешним местам на воле скачут». Но только оседлать их очень непростая задача. А уж если сам предложит прокатиться, жди, что увезет, умотает, но не отпустит, пока не свалишься сам. Ну, ты гляди на нее. Келпи оседлала. Я смотрела на колдуна и думала, что он либо преувеличивает, либо я действительно такая распрекрасная. Только кушать не прошусь. Хотя нет, вообще-то прошусь. Я сейчас с удовольствием бы сожрала запеченную куриную ножку с овощами-грель и пюрешкой. От мысли о еде в животе призывно заурчало, но я уже запомнила. В аду, живым есть и пить ничего нельзя. Что ж, значит, у меня детокс голодания для яг. Касьян временем поднялся и снова стал мерить шагами лавку. Едва дошел до прилавка, как дверь открылась, звякнул колокольчик, и в помещение вошла низенькая старуха. На голове шляпа, но острый конец опущен до самой середины, будто согнулся под тяжестью лет. На плечах черная мантия, сама старуха напоминает ворону. Лицо сморщенное, как печеное яблоко, глаза маленькие и мутные. Я вытаращилась на нее, впервые увидев здесь ведьму, хоть и не совсем живую, зато настоящую. Раскрыла рот, чтобы поприветствовать, но Касень взглядом приказал молчать. Я захлопнула челюсть и замерла. Ведьма шаркая. Прошлась по комнате и остановилась у прилавка. Три порции тертых жаб? И давай не как в прошлый раз, обвесил на грамм. Одно крыло карликового василиска и пакетик сахару.